Я спосумію, а затем она обязательно приготовит тебе катализатор. Мио, клей. Поэтому поверь в нас и стой здесь. Я хочу, чтобы ты спел свою песню. Сжимая в руке похожий на яйцо катализатор, Найт поднял взгляд вверх. Она выбросила яйцо. Поражённый непонятным поступком девушки, Мидждерн мгновение совсем перестал соображать. Почему эта девчонка сохраняет спокойствие? Она бросила яйцо вниз с абсолютной уверенностью в себе. А затем оно услышало песню. Так слушайся в шёпот маленькой ночи, обрывок молитвы эхом достигнет ночи вершин. Сейчас твои крыла, клыки и когти свяжут узами дитя, что было рождено. Что это за песня? Мелодия отличалась от звучания любых цветов, когда-либо слышенных междуром. Самый одинокий и самый грустный напев. Больше всего он создавал образ чёрного цвета. Но что-то отличалось. Мелодия не была только одинокой или только грустной. Внутри одиноких звуков была красота, даже в внутри ледяного звучания скрывалась любовь. Песня была подобна сиянию нью-йоркских звёзд на заснеженной ночи, честному и чистому лунному свету. Эта мелодия явно отличалась от замазанного одним лишь чёрным холста. Эта песня прямо как зимняя ночь. Что она вообще такое? Снизу. Меддор посмотрел в том направлении, куда девушка бросила яйцо. С третьего этажа вниз, на далёкий первый этаж. Там, сжимая яйцо в руках, стоял мальчик цвета ночи. Серый катализатор испустил свет беснапения. Этот свет не был одним из пяти существующих цветов, ни даже принадлежащим между русером. Свечение цвета ночи. Канал цвета ночи. Озагадочный цвет песнопений. Но одну вещь Мижддора инстинктивно понял. Эта песнопение опасно. Прежде, чем оно завершится, я должен его раздавить. Кейт вмешался. Учительница Селинерва вбежала по лестнице и встала в одном шаге впереди Мижддора. Теперь, когда он потерял яйца, надо закончить всё одним ударом. Но прежде, чем она успела атаковать, к сожалению, у меня есть более важные соперники, чем ты. Дастов искрамана позорёг с пеплам, между двер швырнула вон апал. Одновременно со звуком бьющегося стекла в воздух взметнулась серая пыль. Иса, песня пепла. Из плотного дыма возникло два серых призванных существа. Это были две летающие каменные статуи крылатых людей с длинными копьями в руках. Солянарва сразу же приняла оборонительную стойку, но призванные существа полностью её проигнорировали. Их целями были девушка с алыми волосами и мальчик цвета ночи. Плохо. Нет на перематаже совсем один. А Клэй лежит без сознания. Но в этот же момент всё будет хорошо. Мел только светловолосая девушка с детским лицом странным образом сохраняла спокойствие. Казалось, будто её страха после вчерашней ночи и сегодняшнего утра вообще никогда не существовало. В конце концов, тогда всё тоже вышло замечательно. Стоя здесь на высоте третьего этажа, Девушка слушала исполняемую мальчиком песню. Серые призыванные существа вверху взлетели, сопровождаемые громким шумом. Одно из них направилось к лежавшей на лестничной клетке девушке. В руках существо держало серое копье, которое, казалось, было сделано из прессованного вместе пепла. Другая статуя быстро приближалась к нейту. Спешить нельзя. Если я потеряю концентрацию, песнопение ни за что не удастся. Всё будет хорошо. Я точно успею. Сейчас Кольмир тебя желает, хозяином ещё одним ты станешь, недолговечное дитя. Скорлопа катализатора треснула, и изнутри начало литься сияние от цвета ночи. Разве этот катализатор не сиял цвета? Катализатором было маленькое яйцо, сияющее от цвета ночи. Яйцо, которое должно было проклянуться, чтобы вернулось желанное существо. Эти света неслись мощным потоком и собирались вместе, формируя шар темноты. Канал полностью открылся, свист рассекаемого воздуха звучал уже совсем близко. Арма, я же могу поверить в тебя. После того, как финальный куплет был спет, оставалось только одно назвать имя. Вполне возможно, что твоё имя называл чаще всего в своей жизни. Копья серых призываемых существ уже готовились поразить мальчика и дорогого ему человека. Поэтому прошу защити всех, не отрывая глаз от канала, нейт назвал его имя. Арма, твой песньям, всем обещаниям воздашь хвалу. Канал разбился на множество частиц тусклого света. Сухой металлический звук разнёсся по библиотеке. Каменная статуя была так близка, но это мог чувствовать движение воздуха от её крыльев. На удар её оружия был отражён чёрным копьём А затем самое серое призванное существо было опрошено и ударилось об стену здания. Это канал исчез, и из него так ничего и не появилось. Ничто поднялось из тени мальчика. "Нейт, ты так и не избавился от привычки не замечать ничего вокруг, когда настроился на дело. Я ведь я не раз тебе об этом говорил". Металлическое эхо потонуло в конском ржании. "В первую очередь подумай. Если бы ты призвал меня в таком тесном помещении, то мне оставалось только два варианта". Сясть тебе на плечо и разрушить здание. Исполняй приснопение с учётом обстановки вокруг, иначе никогда не дорастёшь до уровня матери. На буйной чёрной лошади воссел рыцарь, с ног до головы покрытый чёрными доспехами. Значит, его появление мне не привиделось. Что это значит? Ответа не будет. Подумал Нейт, но рыцарь медленно смотрел его. Я передам сообщение от хозяина. Из-постем гневния Однако, как бы сказать, ратория была неплоха. Для тебя, добавив ещё что-нибудь, и получишь проходной бал. Поэтому вместо себя отправляю посланца, пользуйся им на своё усмотрение. Как-то так. Сообщил Атарма. Мой хозяин был в необычайно хорошем настроении. Низким, смазанным голосом сказал довольный рыцарь. Летящая каменная статуя рванулась к лежавшей на полу девушке. Кэл! Салинар во со всех ног побежала вниз. Однако она поняла, что попросту не сможет успеть вовремя. Каменная статуя коснулась девушки, и в тот же миг стерее призванное существо вскрикнуло, вежащую каменную статую смело в сторону. Что это? Салинар не поверила своим глазам. Каменную статую отбила внезапно вытянувшаяся тень девушки. Что это такое? Влетевшее из тени существо положило девушку к себе на спину. И размахнула крыльями. Что такое? Что это за звук? Клейль открыла глаза. Птица машет крыльями? Нет, это что-то большое. И к нам уже так близко. Приношу свои извинения за опошление. Я не намеревался будить вас. Девушка наконец осознала, что сидит на спине абсолютно чёрного грифона. Ты пес на пенять цвета ночи? Разрешите кое-что вам сказать. Мне было доверено передать сообщение от хозяина. Хозяина? А кто это он? Но прежде чем Клель успела вопросительно склонить голову, загадочная птица заговорила: "Это моё одолжение тебе, девчушка". Девушка мгновенно поняла, кто отправил сообщение. "Какой из тебя хозяин, летучая ящерица с крыльями цвета ночи?" Однако Клель засмеялась от всей души. Она ещё чувствовала жар и разрывающую голову боль. Её тело по-прежнему дрожало, её улыбка была очень хрупкой. Я всё же в ней всяких сомнений, это было её обычное улыбающееся лицо. Как странно, всего одно слово, и напряжённая атмосфера настолько разрядилась. Я так давно не слышала, как та ящерица называет меня девчушкой. Кажется, даже что мне этого не хватало. Сообщение хозяина было для вас приятным? В ответ на заданный взгляд собеседника Клёл быстро поматала головой. Не, ни капельки. Обе горгульи испустили серый дым и исчезли. Они были побеждены в одно мгновение, не сумев ничего сделать. Маестро и Песнопение были уничтожены так легко. Горгульи основная ория, а противники не меньше, чем благородные. И правда, есть разница в уровнях, но даже оставив её в стороне, эти загадочные песнопения имеют подавляющее превосходство. С этими мыслями Мирд разглянул вниз. Что там за полоска на форме этого соплика? Чёрная? Нет. Судя по недавней песне, это И он расхохотался. Вот оно что. Вот в чём дело. В этот момент Мишдор понял всё. Это не моё поражение. В этот раз Ейцо выбрала мальчишку. Вот оно как Джоша. Значит, ты выбрал тепес на пени от светоночи. А затем На этом шутки кончились. За спиной у него стояла Леминор, рядом с ней учительница с катализатором в руке. "Йо, вы обе", между развернулся и поприветствовал их горделивым жестом. "Эта академия и правда чудесная. Вы приручили и юртика, и чудовище. Не хотите устроить дуэль со школой Колизея? Это же будет поистине весело, развенец". Я вполне могу представить, как эта чудовищная девчонка с сальными волосами водяночку разнесёт всю знаменную школу самозванной элиты. Назовешь девочку чудовищем? Совсем сошёл с ума. Ну что вы? Хотя, может, совсем чуть-чуть. Это даже не слишком заметно в сравнении ванстеме двумя. Междур театрально поднял руку вверх, словно о чём-то просил небеса. Внезапно раздался звук рассекаемого воздуха, и сверху обрушились серебристые клинки. Но его истинного духа защищают 12 мечей. Я просто приказал Трямознег прикрыть меня. Детский трюк. Но он выиграет достаточно времени, чтобы я успел исчезнуть. Ну что ж, до следующей встречи. Оставив позади себя клинки защитники, Междар покинул это место. Чудовищная девушка с соломенными волосами, а крямяня её мальчик песнопевец Светоночи. Всё ясно. Здесь и начинается самое веселье. Правда, Джошуа. Подняв мечом над головой, истинный дух перестал двигаться. Изпустив серый дым, он постепенно превратился в частицы света и исчез. Так хуже всех, ушёл раньше, чем всё закончилось. Пробормотала Ада, держа гиль наготове. А, я не согласна с Нишио. Какое-то непонятное чувство. Теперь мне непонятно, зачем я получала все эти раны. Апостиф Гиль. Она осмотрела своё тело. Повсюду были видны бесчисленные порезы. Вытекшая в нескольких местах кровь окрасила форму девушки в красный цвет. Оплата врачей и одежды входит в контракт Гильша. Кроме того, Гильша Вэшер, а значит мне положна тройная надбавка. Я обязательно её требую. Пожалобовшись, Ада сложила руки и посмотрела в сторону библиотеки. Вот отклика где мне её требовать? Часть 3. Библиотека. Первый этаж. Фигура чёрного рыцаря стала прозрачной, будто таяла на солнце. Постояти, Наит с умоляющим видом посмотрел на призванное существо цвета ночи. "Арма и правда не придёт". Ответ таков. Вместо хозяина пришёл посланец. Безразличным голосом объявил рыцарь. Но Арма же сказал, что ратория была неплохой, и всё равно не пришёл. Наит Ритория неплоха, но катализатор никуда не годится. Яйцо, но ведь по словам того мужчины, оно совершенный катализатор. Нейт, этого крошечного яйчка близко недостаточно, чтобы призвать меня. Даже не пытаюсь исполнить проснопение с этим некрасивым катализатором. Подготовь что-нибудь более изысканное. Как-то так. Неужели дело не только в недостатке места для появления, а ещё и в том, что Арми не понравился катализатор в виде маленького яйца? Но лучше спросить об этом у самого хозяина. Вы в любом случае мне ничего не сказать не можете. Пробормотал рыцарь, похоже, с трудней сто ответом. Увидев это, стоявший рядом с ним грифон тоже отвернулся. Насколько же зазналось это крылатое ящерица? Признесла лежавшая на диване девушка. Слушайте, передайте кое-что от меня этой ящерице с крыльями цвета ночи, объявившей себя хозяином. Что же? На лице девушки сразу же возникло выражение которая словно бы говорила попался. Вот что. Ящерицы это рептилии, а значит, должны вылупляться из яиц. Рыцари Грифон замерли, как громом поражённые. Но вскоре передадим. С довольным видом кивнули они.